Глава двадцатая. Подземный ход. Рикошет подошел к двери кафе и уперся в нее передними лапами. «Заперто изнутри», — сообщил он. «У меня есть ключ», — сказала Илона. Пока Гаврош вытаскивал кефира из мусорного бака, она отперла дверь, и друзья вошли в темную кухню. Дверь, ведущая в подвал, была распахнута настиж. Оттуда доносились приглушенные голоса марьяжа и гербицида, а также звуки ударов кирки. Илона и еноты прокрались вдоль металлических стеллажей и башен из составленных друг на друга кастрюль и приблизились к двери. В этот момент с улицы донесся шум подъехавшего автомобиля, захлопали дверцы. Девочка и еноты замерли и настороженно переглянулись. Кто-то тяжелым шагом приближался к входной двери. Илона быстро толкнула дверь кладовки, где бабушка хранила спецодежду и чистящие средства, и поманила енотов за собой. Едва не успели скрыться, в кухню кто-то вошел. — Мадам Мурена! — раздался скрипучий голос. — Куда вы делись? Не собираетесь же вы играть со мной в прятки? В нижней части двери кладовки было прорезано небольшое вентиляционное оконце. Илона и еноты припали к нему и увидели говорившего. Неподалеку от кладовки стоял доктор Акакий Финдершлорц. Невысокого роста лысый старичок с выражением крайнего отвращения на морщинистом лице. Красная линза его очков зловеще светилась в темноте. Его сопровождал робот, напоминающий железную бочку на коротких ножках. Его круглая голова крутилась то влево, то вправо, огромные круглые стеклянные глаза вращались в орбитах, будто он сканировал обстановку. «Эй, железная башка, куда подевалась старая ведьма?» сварливо осведомился старик. «Не вижу, гердоктор!» — прогромыхал робот. И «Я здесь!» Из подвала выбралась мадам Мурена. «Как вы вошли сюда?» — недовольно спросила она. «Ведь я заперла дверь». «Она была открыта», — возразил железная башка. «Это невозможно. Я сама запирала ее». «Хотите сказать, что мы врем?» — насупился доктор финдершлотц «Может, один из ваших болванов-сынков отпер ее и забыл закрыть?» Только мне можно обзывать моих детей?» — разозлилась бандитка. «Я плачу вам, а значит, буду делать все, что считаю нужным», — ответил старик. «А зачем вы вообще сюда явились?» — подозрительно прищурилась мадам Мурена. «Еще слишком рано. Я ждала вас через пару часов, не раньше». «Пришел проконтролировать вашу работу». Вы допустили столько ошибок, что я вам больше не доверяю. К тому же в моем логове от чего-то произошел взрыв, а сидеть в квартире без крыши и окон не очень-то приятно. О каких ошибках речь? Всего-то упустили мелкую девчонку. Она может привести полицию. Ей никто не верит. Я сама слышала, как следователи хохотали над ее небылицами. Но если хотите помочь копать милости просим вот еще вскинулся доктор финдершлотц я нанял вашу банду для того чтобы вы притащили мне метеорит так что копать это ваша забота не так уж много вы нам платите подбоченилась мадам мурена я согласилась только из за того что в музее можно будет прихватить несколько дорогущих картин а может и золотишко какое перепадет так что «Не слишком тут нос задирайте!» «Какая смешная!» — прогрохотал железная башка. «Она совсем вас не боится, гер доктор «Иди лучше землю копай, ржавая железяка!» — рявкнула на него мадам Урина. «С господином доктором мы сами разберемся!» «Лучше тебе и в самом деле помочь им, железная башка!» — злобно сказал доктор. «Иначе мы отсюда до утра не уйдем!» Робот протопал мимо них и скрылся в подвале. Вскоре он так рьяно взялся за дело, что через открытую дверь в кухню полетели камни и комья земли. Марьяж и гербицид в подвале одобрительно что-то забормотали. Давно бы так, обрадовалась Мурена, приятно иметь с вами дело, гердоктор. Надеюсь, это не последнее наше дельца!» — улыбнулся ей старик. Но сейчас мне нужен только метеорит. Все остальное, что найдете в музее, можете забирать себе. Все хочу спросить, зачем он вам нужен? Для моего нового невероятного устройства — колебания Земли. Владея такой силой, я смогу поработить весь мир. «Тоже мне новости», — хмыкнула мадам Мурена. «Вы уже сбили комету из мощной пушки». «Неужели вам этого недостаточно? Могли бы и без этих колебаний обойтись?» у меня нет никакой пушки!» — разъярился доктор Финдершловц. «Иначе я не стал бы охотиться за метеоритом, а стрелял я со спутника, который крутится на орбите Земли. Когда-то я сконструировал его для военных целей, но потом меня уволили, посчитав психом. Но пульт управления у меня остался». Я сбил комету, и теперь ее осколок поможет мне создать новое жуткое устройство. А та пушка пусть так и болтается на своей орбите. — О, теперь мне все ясно, — Кимнула мадам Урена и скрылась в подвале. Доктор направился следом за ней. — Слыхали? — шепотом вскрикнул Кефир. — Да не конченные психи! По ним больница плачет! — Нужно их остановить, — согласилась Илона. — Хорошо, что вся банда в сборе. Полиция сможет арестовать всех сразу. Друзья подождали еще несколько минут, а затем двинулись в подвал. Илона спустилась по лестнице первой и увидела, что все свободное пространство завалено комьями земли и камнями. В стене зияла здоровенная дыра, в которую легко могла проехать легковая машина. Где-то вдали мерцал свет, и раздавались приглушенные голоса. Вдруг грохнул еще один взрыв, и с потолка посыпалась земля. «Бандиты добрались до музея!» — догадался Рикошет. «За ними!» Друзья нырнули в подземный коридор и поспешили вперед.